Правило 61. Учеба и образование – не одно и то же. Я знаю немало людей, которые, окончив в 16 или 18 лет школу, не знали ничего, ну, разве что помнили расписание уроков и местонахождение государства Буркино-Фасо, ну и, может быть, еще последствия отмены хлебных законов. Вот лично я, хоть убейте, так и не понял, какой в них был смысл. Другими словами, они владели какой-то информацией. Именно в этом функция школы – давать ученикам информацию. Ну да, и еще кое-какие простейшие аналитические навыки, вроде деления в столбик и правил грамматики, большая часть которых, оказывается, в жизни совершенно не нужна. Есть, конечно, полезная информация, например, иностранные языки, однако, повторюсь, большая ее часть абсолютно бесполезна. «Не поймите меня неправильно, я не призываю отменить школу, она учит нас учиться» а это умение, в отличие от прочих в жизни, необходимо каждому. Но самое печальное, на обучение в школе мы тратим 10-12 лет жизни, так и не получая за это время разнообразных действительно нужных знаний. В школе вас не научат самостоятельно думать, менять лампочки, верить в себя, не влезать в долги, чуять назревающий конфликт, полюбовно улаживать ссоры, относиться к людям с уважением, бороться со страхами, достойно проигрывать, достойно выигрывать. Но в школе учат побеждать и проигрывать. Наверняка сейчас подумали вы. Ведь в школе есть спортивные занятия и соревнования. Да, школа предоставляет возможность не раз пережить и победу, и поражение, однако ничего не говорит о том, как делать это хорошо. Вовсе не исключено, что вы будете проигрывать раз за разом, но она так и не объяснит вам, что делать и как с этим справиться. Как бы то ни было, то, чему учат детей в школе, вполне может быть усвоено ими и в любом другом месте. Потому что главное умение, приобретаемое в школьные годы, умение существовать в коллективе, дети усваивают не из наставления учителя, а из практики общения в группе. Естественно, для этого не нужен именно школьный коллектив, это может быть любая группа детей. Сгодится и местное отделение какого-нибудь молодежного движения, и футбольной команда, и кружок юных натуралистов. К чему я это все? А к тому, чтобы вы поняли, обучение ребенка в школе, его образование – это совершенно разные вещи. Обучение важно, но образование во много раз важнее. Обучение ваших детей – задача школы, но их образование уже ваше. И не нужно думать, что школьные учителя выполнят ее за вас. Я встречал людей, прошедших полный школьный курс дома и при этом выросших гораздо более самостоятельными, целенаправленными и зрелыми личностями, чем многие получившие традиционное школьное образование. Этот пример показывает, что школа не является непременным условием хорошего образования. Я не предлагаю вам сегодня же забирать детей из школы и переходить на домашнее обучение, но если хочется, то ради бога. Я просто хочу, чтобы вы поняли, школа не дает ребенку ничего, кроме информации и странного набора практических навыков, типа включения магнитофона и вскрытия лягушки, а все остальное ваша обязанность, родители».